глава 11. улицы по которым я шла были настолько безупречно ровными словно их вычертила холодная рука равнодушного красоте архитектора четкие бескомпромиссные границы здесь все абсолютно все дышало неестественной почти стерильной правильностью каменные солдаты фасадов стояли в безупречном строю, а редкие деревья высаженные вдоль мостовых не смели нарушить эту выверенную геометрию пространства ни единой своевольной веткой. Эта упорядочность служила немым напоминанием. Любая ошибка, любой неверный шаг будет так же неуместен и уродлив, как сорняк на идеально подстриженном газоне. Я свернула с главного проспекта в более узкую улицу, где здания становились ниже. Еще один поворот, и я увидела знакомую черепичную крышу и каменную ограду. Отцовский дом. Мой дом. Тут каждый камень был пропитан воспоминаниями. И светлыми, и теми, о которых я предпочла бы забыть. Я замерла. Сколько прошло? Три года. Да, целая вечность. Три года, за которые я пыталась построить новую жизнь. Подняла глаза, вглядываясь в до боли родные очертания, и холодок тревоги пробежал по спине. Черепица на крыше местами потемнела и просела а каменная ограда покрылась пылешинами зеленоватого мха. Ворота. Ворота, которые отец смазывал и красил чуть ли не каждый сезон, стояли приоткрытыми. Одна створка бессильно провисла, сорванная с верхней петли. Ржавчина расползлась по ней, словно язва. Дорожка к крыльцу, некогда выложенная аккуратными плитками, заросла сорняками, которые нагло и уверенно прогрысали себе путь в щелях. Мой взгляд метнулся в сторону сада. То, что было святилищем моего отца, превратилось в дикие непроходимые джунгли. Редкие травы и кустарники либо погибли, либо были задушены беспорядочно разросшимся бурьяном. А оранжерея... О боги, гордость отца, его хрустальный дворец зиял слепыми глазницами выбитых стекол, точно мертвый скелет. Почему? Воспоминание ударило на наотмашь, резкое и ясное, как вспышка молнии. Наш разговор с Корином полгода назад. После переезда он клялся, что найдет надежных арендаторов. Демонстративно показывал банковские выписки, где значились аккуратные суммы. и Я не задавала вопросов. Верила слепо, безоговорочно. Но полгода назад, когда я робко поинтересовалась, как там дом, у меня впервые зародилось сомнение. Корин замялся. Его ответ прозвучал фальшиво, скроенным наспех. Он прогубнил, что арендаторы съехали а новых он пока не нашел. «Почему ты мне ничего не сказал?» вспыхнула я тогда. «Я бы сама поискала кого-нибудь. Может, мне съездить посмотреть?» Я уже двинулась в спальню, готовая немедленно паковать чемодан, но его рука остановила меня. «Прости, милая». Его голос стал мягким, обволакивающим. «Прости, что не сказал. Просто не хотел тебя беспокоить по пустякам. Уверяю, все под контролем». Дом в надежных руках моего поверенного мистера Смита. Он присмотрит за всем и непременно сообщит, когда найдет достойных жильцов. И я успокоилась, поверила снова, когда верчивая собачонка, которой достаточно ласкового слова хозяина, поверила в этого мистера Смита в его заботу, в его ложь. Медленно, словно ступая по минному полю, подошла к входной двери, глубоко вздохнув, вставила ключ в замок. Он вошел с трудом, протестуя скрежеща. Механизм заржавел от долгого бездействия и влаги. Наконец, с мучительным стоном, дверь поддалась. Затхлый, спёртый воздух ударил в лицо, густой коктейль из запахов тлена, забвения и мышиного помёта. Я прикрыла нос рукавом и шагнула за порог. И застыла, поражённая увиденным. Тотальный разгром, абсолютное уничтожение. Повсюду лежал слой пыли. Не тонкий налет времени, а настоящие серые сугробы, поглотившие пол. Паутина свисала с потолка тяжелыми ветхими гирляндами, будто декорацией к жуткому празднику забвения. В углах валялись обрывки бумаг и щепки от мебели, сломанные с какой-то яростной, бессмысленной жестокостью. «Великие стихии», — прошептала я, делая неуверенный шаг вглубь дома призрака. «Гостиная, где когда-то пахло воском и старыми книгами», Где стояло уютное отцовское кресло, превратилось в пустую гулкую коробку: ни кресел, ни стола, ни книг, лишь голые стены с обвисшими лохмотями обоев и уродливыми пятнами плесени. Кухня выглядела еще хуже. Разбитая в дребезги посуда хрустела под ногами, шкафчики были выпотрошены и распахнуты настежь. Сквозь дыру в оконном стекле в комнату проникал промозглый вечерний воздух, смешиваясь с застоявшейся затхлостью. Я поднялась по скрипучей лестнице на второй этаж. Спальни были в таком же состоянии. Голые каркасы кроватей, распахнутые пустые шкафы, разбросанные вещи. В моей бывшей комнате обнаружил остатки разорванных книг и разбитое зеркало. Сердце сжалось от боли и ярости. Все было предельно ясно. Корин лгал. Лгал с самого начала. Не было никаких арендаторов. Не было никакого мистера Смита. Он не просто лгал о деньгах. Он позволил памяти моего отца всему, что было мне дорого, утонуть в грязи и запустении. Дом стоял заброшенным все эти три года. Мерзкий, лживый. Я задохнулась, не в силах закончить фразу. Горло перехватил спазм. А я? Что же я? Почему не приехала раньше? Почему оставила дом на растерзание времени? Чего я боялась? Призраков? Но они не могут проникнуть в ткань нашей реальности ответственности? Да, именно ее. Горькая, удушающая правда обожгла изнутри куда сильнее ярости на Корина. Ведь его ложь была лишь почвой, а семена безразличия посеяла я сама. Я повела себя не как хозяйка дома, не как наследница, а как капризный ребенок. Корин предложил простое решение, удобную ширму, и я с готовностью за нее спряталась. Было так легко поверить, что некие арендаторы, будто добрые домовые сказки, будут смазывать петли, чистить водостоки и следить за садом. Я закрыла глаза и позволила Корину нарисовать для меня уютную картину благополучия, в то время как реальность за моей спиной гнила и обращалась в прах. Все это, каждая пылинка, каждое разбитое стекло, паутина в углах — моя вина, моё малодушие. По щеке скатилась слеза. Ярость на корина никуда не делась, она все еще клокотала где-то на дне души, глухая и темная, но к ней примешалось холодное, отрезвляющее презрение к самой себе. Я обвела взглядом опустошенную гостиную. Этот хаос, это запустение, это грязь это все мое, мое наследство безответственности, и теперь только мне его и разгребать. Сжав ручки с до скрипа, поднялась в свою бывшую комнату. Оставила вещи, похлопала себя по щекам и, несмотря на усталость, принялась за работу. «Пора действовать. Я не бестолковый ребенок, Я взрослая женщина, и хватит уже утопать в жалости к себе». Бытовая магия никогда не была моим коньком. По щелчку пальцев, к сожалению, ничего не сделаешь. Так что я, тяжело вздохнув, спустилась вниз. В кладовке нашла старую щетку изрядно погрызенную, с редкой, но жесткой щетиной. Эта щетка видела лучшие дни, но сейчас была моим единственным оружием. Рядом я нашла погнутый совок и металлическое ведро. Слава богам, канализация и водопровод были в какой-то степени исправны, и я с усилием повернула старые закисшие краники на кухне. Сперва из крана с протестующим шипением потекла густая ржавая жижа, но после нескольких минут страданий Трубы прокашлялись, и полилась нормальная прозрачная ледяная струя. Горячей воды в этом доме не было, даже когда я была маленькой, так что жаловаться было не на что. Начала с малого, со своей спальни, которая должна была стать моим убежищем. Первым делом распахнула Настя шуба окна. В комнату тут же ворвался промозглый ночной воздух, который взметнул клубы пыли. Взяв щетку, я методично, сантиметр за сантиметром, сгоняла серые барханы грязи в один угол. Затем, опустившись на колени осторожно, чтобы не порезаться, собрала крупные осколки разбитого зеркала. Каждый мутный, покрытый пылью кусок отражал мое перепачканное, уставшее лицо. И мне казалось, будто я собираю воедино свое собственное разбитое отражение. Собрав весь мусор, спустилась в гостиную. Здесь находился небольшой камин, которым отец любил пользоваться холодными осенними вечерами. Я сложила внутрь весь хлам. Обрывки обоев, щепки, разорванные страницы книг, пыльные свертки, найденные в спальне, и, найдя в кухонном ящике кресала, разоргла огонь. Пламя неохотно лизнуло бумагу, а затем, набравшись сил, жадно набросилась на моё подношение. Я провозилась до самого утра, хотя дом был не таким уж и большим, две спальни наверху, гостиная и кухня на первом этаже. Была еще одна комната с панорамными окнами, где отец вёл дела. «Здесь хорошая энергетика», — говаривал он. «Окна выходят на восток. Когда встает солнце, и я вижу людей насквозь». Я хмыкнула. Жаль, что он не разглядел гнилую душонку Корина. Именно в этой комнате я и решила устроить свою лавочку. Мне нужны были деньги. Чем я могла заняться?» Вопрос, не выходивший из головы, имел простой ответ. Варить зелье. Знания у меня были, их требовалось лишь освежить, как и магию, которая из-за бездействия успела застыть, словно древесная смола. Я вытянул руку, пытаясь собрать в воздухе солнечные пылинки, что плясали в утренних лучах. Они на миг дрогнули, сбились в крошечный вихрь и тут же бессильно рассыпались. Тяжело. Гораздо тяжелее, чем я помнила. Неудача с пылинками оставила горький привкус разочарования. Стихийная магия всегда требовала внутренней гармонии, а моя душа сейчас походила на взбаламученный омут. Другое дело — руны. Рунная магия была куда проще. Она как математика. Строгие законы, четкие формулы, предсказуемый результат. Ей не были важны мои душевные терзания. Эта мысль принесла облегчение. Защита дома не могла ждать. Я подошла к камину, где тлели остатки сожженного мусора. Аккуратно, чтобы не обжечься, извлекла длинную обугленную головёшку. Она была еще тёплой и оставляла на пальцах бархатистый черный след. С этим простым инструментом я направилась к входной двери. На старом косяке можно было различить следы отцовских рун. Когда-то они ярко светились серебром, но за годы запустения потускнели, почти стерлись, превратившись в едва заметные царапины. Их сила иссякла. Присев на курточке у порога, провела пальцем по старым знакам, а затем, зажав головешку, как пишущее перо начала выводить свои. «Мне нужно защитить не только себя, но и блокноты. Если нагрянет корень, я должна быть готова. Он не сможет застать меня врасплох. Больше нет». Когда последняя линия была проведена, руны на мгновение вспыхнули и тут же впитались в дерево, оставив после себя глубокие черные шрамы. То же самое я сделала со всеми оконными откосами. Завершающим аккордом стала дверь черного хода. Я отступила на шаг, облегчённо выдохнув и смахнув с лба влажную прядь. Ну вот, кажется, все. Я гордилась собой. Наверное, впервые за последние полгода сделала что-то по-настоящему стоящее. Усталость в плечах и гудящие ноги намекали, что я заслужила отдых, что сейчас самое время рухнуть в кровать и проспать до полудня. Но стоило этой мысли появиться, как под ребрами заворочился неутомимый червячок. Уборка дома меня не истощила, наоборот, открыла во мне второе дыхание. Я чувствовала, что могу гораздо больше. Укутавшись в шерстяную шаль, я толкнула дверь и вышла на улицу. В сад. Один его вид вгонял меня в уныние. Наглые заросли чертополоха и крапивы бесцеремонно задушили нежные, требующие трепетной заботы луноцвета и драконью мяту. Но даже в этом хаосе запустения виднелась жизнь. Нужно было провести ревизию, понять, кто из травяных союзников сумел выстоять. Сквозь плотные ряды сорняков-захватчиков к утреннему солнцу упрямо пробивались стойкие бойцы. Дикая полынь, кустики выносливого зверобоя и даже несколько пряных веточек аптечной ромашки. В памяти всплыли слова магистра Элиаса, преподавателя травологии. Он любил повторять, постукивая костяшками пальцев по кафедре. «Запомните, даже из подорожника, что растет у каждой канавы, можно сварить зелье, способное исцелить короля. Суть не в редкости ингредиента, а насколько сильную магию вы вложите в него». Мой взгляд уперся в оранжерею, Или, вернее, в то, что от нее осталось. Сейчас она походила на скелет до исторического зверя, обглоданный временем. Большинство стекол было выбито, рамы покосились. Осторожно, ступая, я вошла внутрь. Затхлый запах влажной земли и гниющих листьев ударил в нос. Под ногами хрустели осколки, но сквозь весь этот хаос в самом центре, где солнечные лучи падали беспрепятственно, буйствовала жизнь. Там. На чудом уцелевшей грядке разросся призрачный Вьюн. Я ахнула. Его бледные, почти прозрачные листья с серебристыми прожилками, казалось, светились изнутри. Отец потратил годы, чтобы акклиматизировать это горное растение. Вьюн был невероятно требователен к составу почвы и влажности, но его сок был основой для самых сильных зелий пририцания и ментальной защиты. Я знала это не понаслышке. Мои лучшие наработки, сложные формулы и тонкие рецепты во многом основывались на том, что росло здесь, в саду отца. И сейчас... Сейчас я могла собрать те драгоценные крохи, что еще остались. Нужно лишь засучить рукава. Взяв из сарая треснутое ведро, начала прохаживаться по саду и оранжереи, собирая в него битые осколки стекла, какие-то камни, прочий мусор, занесенный ветром и временем. Затем принялась за грядки. На сегодня ограничилась особо агрессивными сырняками. Нужно было хоть немного освободить место для полезных трав. Работа так затянула меня в свой ритмичный танец. Рывок, еще рывок, сбросить землю с корней, что я совершенно потерялась во времени. Очнулась лишь, когда солнце, миновав синит, устало начало клониться к закату. Что-то изменилось. Я почувствовала жгучее прикосновение к затылку. Ощущение чужого пристального взгляда. Такое яственное, что я замерла с пучком пырея в руке. Медленно, стараясь не делать резких движений, выпрямилась. Огляделась. Пустой сад. Покосившиеся ворота. темные провалы окон соседнего давно заброшенного дома. Никого. Ветер лениво шевелил листья на старой яблоне, дочерекала да где-то в кустах печуга. Ни единой души. Но ощущение не проходило. Оно затаилось на периферии, невидимое, но абсолютно реальное. Кто-то определенно следил за мной.